Глава 13 В мастерской Анны царил полный разгром. Оказалось, что она совсем разучилась обходиться без зрения. Всего несколько дней блаженного пребывания в мире Творца сделали ее совершенно беспомощной, в родной и, казалось бы, такой знакомой обстановке. Девушка постоянно натыкалась на мебель, зацепившись за стойку стеллажа, она умудрилась обрушить на пол половину гипсовых статуэток. Теперь под ногами постоянно хрустела, напоминала об утраченном счастье. А вдобавок, вместо привычного образа мужчины, которого она обычно рисовала, ей начала мерещиться какая-то странная дверь в скале. Поначалу Анна пыталась отделаться от этого навязчивого видения. Даже попробовала нарисовать знакомый мужской образ по памяти. Но у нее ничего не вышло. Рука просто не желала подчиняться ее воле. Это было какое-то гнусное колдовство. Дурацкая дверь постоянно стояла перед ее внутренним взором, не давая отвлечься на что-то более интересное. В конце концов слепая художница сдалась и, достав свежий лист сероватой бумаги, принялась наносить на него картинку, не дававшую ей покоя. И, о чудо, стоило последнему штриху занять свое место, как образ двери словно бы растворился». Анна с облегчением вздохнула и принялась за уборку. Она с остервенением оттирала пол мастерской, стараясь не думать о том, что она наделала. А обратной дороги все равно уже не было. Попасть в мир, где она могла видеть без посторонней помощи, было нереально. А помощи было ждать ниоткуда. Теперь, спустя буквально пару дней после своего побега из рая, она уже была не в состоянии понять, Что же ею тогда двигало? Что заставило ее бросить любящего и любимого мужчину? Отказаться от возможности видеть и снова погрузиться в вечную ночь? Как же она жила раньше? Без ярких красок, без солнечного света и без сани. И ведь совсем не чувствовала себя ущербной. Даже наоборот, питала вдохновение в смутных образах незнакомого мужчины. Наверное, даже была по-своему счастлива. Но все это в прошлом. Теперь, когда она узнала, как живут остальные люди, ей больше никогда не обрести душевного покоя. Ну зачем она разрушила свою жизнь? Самое странное, что она сделала это совершенно добровольно. Делвик ее совсем не уговаривал. Они просто мило беседовали. Этот странный ангел даже не особенно много говорил, в основном слушал. И что в результате? она сама пришла к решению вернуться домой и отказаться от чудом обретенного счастья. Почему? И что подумал Сани о своей неблагодарной гости? Что она променяла его на смутный образ, маячивший перед ее внутренним взором? Но это же бред. Анна в который раз прогоняла в уме разговор с Делвигом, пытаясь понять, что же сподвигло ее принять такое безумное решение. В то утро Санни куда-то уехал по своим таинственным делам. И они остались с ангелом наедине. Сидели на веранде и мило беседовали. «Ты уже пробовала рисовать после того, как обрела зрение?» Как бы, между прочим, спросил Делвик. Вопрос застал художницу врасплох. Дело в том, что она совершенно забыла о своем творчестве здесь, в ангельском мире. Это было странно. Ведь раньше рисунки были неотъемлемой частью ее жизни. Она и помыслить не могла о том, чтобы не рисовать хотя бы один день. И вот, пожалуйста, забыла о рисовании напрочь. «Попробуй», — подзадорил свою собеседницу ангел. «Я тебе сейчас принесу твой мольберт из мастерской». Он исчез буквально на минуту и вернулся с ее и Егорской Мелков. «Можешь для разнообразия нарисовать меня», — предложил коварный искуситель. «Я тебе с удовольствием попозирую». Анна с энтузиазмом взялась за дело, однако очень быстро ее запал угас. Рисунок не получался, хоть плач. Она попробовала, как раньше, рисовать с закрытыми глазами, но стало только хуже. Вслепую выходила совсем уж откровенная мазня. Через полчаса мучений художница наконец сдалась и, бросив пилок, уселась обратно в свое кресло. «Это и совсем небольшая плата за способность видеть, правда?» меланхолично заметил ангел. Она вспыхнула. Она совершенно не готова была принять тот факт, что утратила свой талант художницы вместе со слепотой. Пока она рефлексировала на тему несправедливости жизни, ангел начал что-то рассказывать про карму и те странные пути, которыми она восстанавливает баланс энергии мироздания. Девушка его почти не слушала. Но, как оказалось, его слова все же застряли в ее памяти. «Возможно, всем нам придется вскоре вернуться в базовую реальность», — между тем вещал Делвик. «Тогда твой талант может восстановиться. Ведь ты снова станешь слепой. Вот уж, воистину, нет худа без добра». На Анну эти отвлеченные рассуждения оказали эффект ледяного душа. «Почему?» — в ее голосе звучал неприкрытый ужас. «Зачем нам возвращаться?» «У Сани просто не будет сил, чтобы поддерживать свои миры», объяснил Делвик в своей непринужденной манере. «Он ведь вен, а вены не обладают собственными запасами энергии для воплощения своих творений. Они заимствуют энергию у своих женщин». «Я не видела тут никаких женщин», вспыхнула Анна. «Как же Сани до сих пор обходился без заемной энергии?» «Да, не видела». Ангел опустил глаза и вздохнул. Кора умерла совсем недавно. «Покончила с собой», добавил он после минутной паузы. «Это из-за меня», ахнула девушка. Делвик промолчал, но его молчание было красноречивее любых слов. В голове Анны мысли понеслись галопом, хотя больше они напоминали стаю мышей, прыснувшую во все стороны при появлении кошки. Она судорожно пыталась осознать свою драматическую роль в жизни Сани. И от этого осознания ее натурально зазнобило. Ты не волнуйся. Ангел беспечно потрепал девушку, пожатый в кулак руке. Саня придумает, как рожится энергии. На свете столько людей, которым их энергия и не нужна вовсе. Хочешь сказать, что он будет отбирать жизненные силы у других людей? Анна с ужасом уставилась на беспечно развалившегося в кресле ангела. Под ее взглядом Делвик выпрямился. В его глазах веселье мгновенно сменилось печалью. «Он тебя очень любит», – тихо произнес хитрый манипулятор. Анна молчала долго. Ангел не мешал ей обдумывать полученную информацию. Он отлично знал, к какому выводу она придет. Нужно было просто дождаться, когда чувства одержат верх над естественным эгоизмом. И оказался совершенно прав. Девушка решительно вскинула голову. В ее глазах, как ожидалось, загорелся жертвенный огонь. «Я не хочу, чтобы из-за меня Саня становился вампиром», твердо произнесла невинная жертва ангельских манипуляций. «Я должна вернуться». «У каждого из нас свой путь», задумчиво произнес ангел, как бы намекая на художественный талант своей собеседницы. «Отказываясь от своего пути, мы совершаем предательство». Весь дальнейший разговор был уже не столь важен. Решение Анна приняла именно тогда. И вот результат. Девушка механически двигала руками, водя тряпкой по покрытому белыми разводами полу, а по ее щекам текли слезы, целые реки слез. Наверное, это было для нее спасением. Слезы смывали горечь с ее души, и боль понемногу стихала уступая место смирению и принятию своей судьбы. Может быть, Делвик был прав насчет пути и предательства. Но кто сказал, что мой путь — это вечная тьма? Эти слова Анна произнесла вслух и вздрогнула, услышав свой голос, настолько глухо и жалко он прозвучал. «Прости, я должен был это сделать», — ответила эхо у нее за спиной. Девушка вскочила на ноги, собираясь не то бежать, не то звать на помощь. Но в следующее мгновение она узнала голос и замерла, словно в трансе с опущенной головой. Делвик подошел к Ане и взял ее за руку. Она никак не отреагировала. Стояла безвольной куклой, только плакать перестала. — У меня не было другого выхода. Делвик легунько сжал руку женщины, словно просил прощения. Анна подняла голову, непривычным движением нацепила очки, чтобы скрыть черные провалы незрячим глаз. Слова ангела никак не хотели обретать доступный ее пониманию смысл. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», пробормотала растерянная женщина. «Это я заставил тебя сбежать от Сани», пояснил Деллик. «Тебе нельзя быть рядом с ним». «Теперь это уже не важно», вздохнула девушка. «Он мне этого никогда не простит». Он будет тебя искать. На этот раз Делвиг силой сжал руку Анны. Я должен тебя спрятать. Анна усиленно пыталась переварить услышанное. Но речь ангела была лишена для нее всякой логики. Почему она должна скрываться от любимого человека? Да она на колени готова ей умолять о прощении. Не то, что прятаться от него. Стоп. А какова во всей этой трагедии роль Делвига? Ведь никто не заставлял ее покидать английский мир. Она сама приняла такое решение? Или не сама? Похоже, этот паскудный ангелочек заморочил ей голову, а теперь пришел извиняться. Но чем же она ему помешала? «Зачем ты разрушил мою жизнь?» Голос Анны сорвался на крик. Она выдернула свою руку и быстро отступила на шаг от незваного гостя, едва не свалив Мольберт с рисунком двери в скале. Мольберт зашатался, но все-таки устоял, потому что Делвиг вовремя подхватил падающую конструкцию. «Странно», — заметил он, поправляя перекосившийся рисунок. «А Санни говорил, что ты рисуешь только Вертера. Что это?» «Я не знаю», — раздраженно отозвалась художница. «Какая-то дверь». Наступило неловкое молчание. Делвик с любопытством рассматривал рисунок, а Анна пыталась сообразить, как бы уговорить ангела помочь ей вернуться в ангельский мир. «Ты прости меня, Ани!» Голос Дэлвига звучал виновато. «Я поступил с тобой подло, но это было необходимо для спасения нашего мира». Дел, перестань морочить мне голову!» Ани уже начали злитить непонятное оправдание. «Просто отведи меня к Сане. Мне необходимо ему все объяснить. Он поймет, я знаю». «Нет, он не поймет», вздохнул ангел. «С ним случилось нечто ужасное». «Это из-за меня?» Анна всплеснула руками, словно крыльями. — Боже, что я наделала? — Нет, похоже, ты тут ни при чем, — остудил ее порыв Делвик. — Знаешь, я ведь раньше не понимал, зачем должен вас разлучить. Просто знал, что иначе наш мир погибнет. Зато теперь все понял. — Что ты понял? — неприязненно бросила жертва ангельского коварства. — Это уже не наш сани. Ангел тяжко вздохнул. В него словно бес вселился. «Что же он такого натворил?» Анна скептически хмыкнула. «Убил меня?» Спокойно объяснил Делвиг. С минуту Анна молчала, переваривая услышанное, а потом расхохоталась. «И с кем же я тогда разговариваю? С призраком?» Ихина спросила, она На всякий случай женщина как бы невзначай дотронулась до плеча Делвига. Ангелочек оказался вполне материальным. В мире Творца невозможно уйти на перевоплощение. Он был само спокойствие. Не скажешь, что только что умирал. Меня просто выкинуло в базовую реальность. «Ты меня считаешь совсем уж легковерной дурочкой», вспыхнула Анна. «Ангелы ведь могут покидать свои тела, когда захотят. То, что позволил себя убить?» «Анни, ты напрасно злишься». Ангел попробовал взять девушку за руку. Но она отшатнулась от него, как от прокаженного. «Я никогда тебе не врал. Я просто решил, что мне лучше быть подальше от Сани. Вот и не стал бороться за жизнь». «Понимаешь?» «Мой друг ни за что бы так не поступил. Не дал бы мне умереть. Значит, это уже не он. Его телом управляет чужая воля». «Им овладел демон?» С ужасом прошептала Анна. «Можно и так сказать?» Делвик покачал головой. «На самом деле я не знаю, что за сущность подчинила себе его сознание. Но это должно быть очень могущественная сущность. И она желает твоей смерти», — добавил он после паузы. «Откуда ты это знаешь?» Голос Анны стал едва слышным. «И как ты понял, что нас нужно разлучить?» «Ты только не смейся», — попросил Дэлвик. «Я умею различать послания высшего разума. Того, что управляет нашей реальностью. Нет, он со мной не разговаривает. Видя скептическое выражение лица своей собеседницы, ангел поспешил упредить ее реплику. Просто приходит понимание того, что нужно сделать. Намеки, подсказки, не более того. Женщина молчала. Ей вдруг сделалось страшно. От чего то это спокойное, даже деловитое объяснение Делвига заставил ее поверить его словам. И предчувствие неминуемой гибели обрушилось на нее, словно цунами. Она уже видела себя мертвой, убитой этой могущественной сущностью, что завладела сознанием любимого. «Аня, скажи, когда ты впервые увидел эту дверь?» прервал ее рефлексию ангел. «Как только оказалась в мастерской», на автомате отозвалась художница, думая о своем. Что ты чувствовала, когда на нее смотрела?» Ангел, как ни в чем не бывало, продолжал свой допрос. Анна на секунду задумалась. Да, несомненно, навязчивое видение вызывало раздражение. Но только ли его? Она постаралась воспроизвести свои давишние мысли и эмоции. И на ее лице появилось выражение крайнего удивления. «Холод», — задумчиво произнесла девушка, — «и покой». «Покой?» «Это хорошо», — обрадовался Делик. «Я думаю, эта дверь является подсказкой. Наверное, мы сможем за ней укрыться от Сани, то есть от той сущности». «Я не знаю, где она находится», — вздохнула Анна. «Это ничего. На то есть интернет». В голосе Ангела слышалось явное облегчение. «Я загружу картинку в сеть, и мы обязательно что-нибудь нароем. А пока нужно отсюда уходить». Скорее всего, та сущность имеет доступ к памяти Сани. Так что очень скоро он будет здесь. Анну не пришлось долго упрашивать. Через 20 минут они уже выходили из двери мастерской. А рисунок заветной двери так и остался висеть на бальберте. В ппхах они совсем забыли забрать его с собой. Песок под ногами был мягкий, словно пластилин. Волны накатывали на пологий берег, оставляя блестящую пленку, в которой, как в зеркале, отражались бегущие по голубому небу облака. А Танкея с Вертером медленно брели вдоль кромки прибоя. Это было так забавно – ступать прямо по мокрым облакам. Вертер остановился и нашел взглядом крохотный белый парус, маячивший у горизонта. Дамы в сопровождении гнома и волка опять бороздили океан. «Думаешь, нам кранты?» Небрежно спросил защитник. Гадать бессмысленно, отозвался творец. На мой взгляд, риск неоправдан. Я бы ни за что не стал так подставляться. Наверное, Антон надеется, что его коллега не станет уничтожать целый мир, в крайнем случае заберет его себе. Так что у нас может появиться новый хозяин Райдо. Крайний случай, это если он решит убить Тоху, уточнил Вертер. Вер, ну зачем ты травишь себе душу? Вместо ответа попинял Атанкей. От нас сейчас ничего не зависит. Они побрели дальше в молчание. Ожидание было тягостным, в особенности с учетом непредсказуемого исхода переговоров двух создателей. Однако вскоре Вертеру надоело молчать. «Слушай, Атанкей!» – заявил он. И теперь в его голосе совсем не ощущалось беспокойства. «А почему именно Тоха стал создателем? Ты ведь вроде даже старше». «Хочешь знать, почему я не создатель?» – усмехнулся Атан «Наверное, мне не хватает любви к своим творениям». «И всего-то?» – Скептически хмыкнул Вертер. «А может быть, все дело в венских техниках?» «Тоху ведь им обучали с самого рождения». «Никакие техники не сделают тебя творцом», – твердо произнес Атан «И уж тем более создателем». «Что-то я не понял», – возмутился защитник. А какого же рожна тогда васабинам 10 лет из меня веревки вели? Дрессировали, словно цирковую лошадку. Я же не говорил, что практики совсем бесполезны. Пошел на попятный Атанкей. Просто одних практик мало. Только твоя воля и осознанное намерение способны реально изменить твое сознание. Это если карма не будет против. С усмешкой добавил он. А можно поподробнее? Вертер слегка повысил голос. А то общие слова как-то не канают. Практики могут стать очень хорошим подспорьем в деле развития сознания. Творец совсем не обиделся на неуважительный тон своего собеседника. Главное, что они дают, это опыт подъема чистоты вибраций. Собственно, на это и нацелено большинство практик. Чем тоньше вибрации, в которых функционирует сознание, тем больше возможностей по управлению реальностью. «Так в чем засада?» – ухмыльнулся Вертер. «Да, засада, как ты выразился, имеется в наличии». А там весело рассмеялся. «Дело в том, что этот эффект весьма кратковременный. На короткий срок практикующий становится волшебником, а вне практики очень скоро скатывается к своему привычному уровню». «А как же накопительный эффект?» поинтересовался Вертер. «Сработает», согласился Творец. Но опять же, только при наличии воли и намерения сохранять достигнутый уровень концентрации. Стоит практику чуть отвлечься, например, разозлиться или испугаться, как эффект от его занятий мгновенно нивелируется. Это в лучшем случае. А в худшем его вибрация опускается ниже исходного уровня. «С чего бы это?» – удивился Вертер. Что-то же должно остаться. А ты никогда не замечал, что участь отступников всегда более незавидная, чем у тех, кто никогда осознанно не вставал на путь развития? В голосе от Анке не было и намека на насмешку. Видимо, отступление от своего намерения вносит серьезный дисбаланс в энергетическую структуру реальности, а потому кармически наказуемо. То есть, если не уверен, то лучше даже не пробовать, резюмировал Вертер. А то можно агрессии не по-детски. «Понимаешь, в чем весь фокус?» задумчиво произнес Атанкей. «Если в твоей душе царят покой и любовь, то ты никогда не сорвешься в злобу, даже если ты о специальных практиках вообще ничего не знаешь». «Выходит, хорошим людям практики не нужны», защитник вопросительно поднял бровь. «Вот опять ты переворачиваешь мои слова». — насупился Творец. — Я только хотел сказать, что для хороших, как ты выразился, людей, практики безопасны. Они могут принести много пользы. Да хотя бы конкретные навыки управления реальностью. Вот сколько бы ты бился в одиночку, пока догадался бы, как осуществлять мгновенное перемещение. — Да я не жалуюсь. верто смущенно отвернулся. — Я правда тебе очень благодарен за науку, Творец. — А кроме того, — продолжал Атанкей, словно не замечая слов кающегося защитника. Практики дают нам почувствовать, на что способно наше сознание при правильном обращении. кому то этот опыт вдохновляет и дает силы для усердной работы, а кого-то наполняет высокомерием и завистью к чужим успехам. Эффект не всегда однозначный. «Согласен», кинул Вертер, «это не всем идет на пользу». «Я вот чего не понимаю». Если практики не сделают тебя хорошим человеком, то что сделает? И как ты умудрился стать таким могучим воином при полном отсутствии внимания? Рассмеялся Танкой. Я ведь в самом начале нашего разговора сказал, что самое главное – это воля и осознанное намерение меняться к лучшему. А осознанное ты уловил? А это значит постоянная концентрация, осознание всех своих мыслей И эмоций, даже ночью во сне. И в посмертии, заинтересовался Вертер, боюсь, в первое время после смерти осознанность недостижима. А Танка и грустно улыбнулся: только что созданный ум не в состоянии обеспечить сознанию самоидентификацию. Но если у тебя есть опыт осознанных сновидений, то тебе будет гораздо легче и в посмертии. Эти состояния очень похожи. «Ух ты!» – восхитился Вертер. «Значит, можно и к этому заранее подготовиться». «Это ты уже настроился на провал миссии своего друга?» – хихикнул Атанкей. «В данном конкретном случае практика осознанных сновидений нам не поможет. Мы не умрем, а развоплотимся, причем весьма болезненно». «Типун тебе на язык!» – сплюнул Вертер. «Чего ты каркаешь?» Тоха справится, даже не сомневайся. Он остановился и снова отыскал глазами белый парус, скользящий по морской глади. Бертер был уверен, что они приняли правильное решение. По-другому и быть не могло. Но в глубине души его все же грызли сомнения. А имели ли они право решать за всех? Ведь если Тоха ошибся со своей оценкой личностных качеств создателя, то расплата за ошибку будет весьма жесткой. И расплачиваться будут не только те, кто принял это непростое решение, но и все жители Райдо, включая тех, кто сейчас так весело летел по волнам на быстроходном паруснике. Невольно защитник зажмурился. В горло подступил душный шершавый комок. «Да что я мандаражировала?» Словно подросток перед первым свиданием сам себе одернул Вертер. Тох у нас не подведет». Он снова открыл глаза и посмотрел на далекий парус. В этот момент на носу яхты диковинным цветком распустился алый спинакер. Яхта сделала крутой разворот и понеслась к берегу, словно на крыльях. «Красиво идут», – прокомментировал маневры от Атанкей. «Интересно, с кем это они вздумали посоревноваться? Соперников что-то не видно». «Просто развлекаются», – отмахнулся Вертер. «Пойдем, что ли, к пристани?» Они медленно двинулись обратно. Идти было тяжело. Из-за прилива их ноги утопали в мягком песке, аж по щиколотку. Впрочем, спешить было абсолютно некуда. Вертер был даже рад оттянуть момент встречи с Ликой, боялся, что невольно выдаст свое волнение. И тогда дотошный ангелочек вытянет из него всю невеселую правду. Пусть уж лучше ничего не знает до самого конца. Вот опять он подумал о возможном развоплощении как о чем-то решенном. Что за неуместный пессимизм на него сегодня напал? Вертер разозлился сам на себя и прибавил шагу. Только тут он заметил, что Атан Кэй остановился и пристально наблюдает за швартовкой яхты. Вертер тоже остановился, пытаясь понять, что же привлекло внимание его спутника. И сразу заметил, что на борту яхты Сейчас было на одного человека больше, чем при отправлении. Антон первым спрыгнул на причал и галантно подал руку дамам. Потом он перескочил обратно на борт и на руках перетащил гнома. Волк сиганул через борт сам. Что я тебе говорил? самодовольно заявил Вертер, глупо улыбаясь от уха до уха. Это штоха! У него всегда все получается. Заявление было весьма спорное. Проколов по жизни у хозяина Райда было предостаточно. Ну, а Танка и не стал спорить. В его сердце разливались покой и безмятежность. И ему совсем не хотелось сейчас думать о плохом. Все-таки угроза развоплощения была реальной. И когда она миновала, наступившее облегчение в момент стерло все страхи, словно тряпкой. Он с умилением наблюдал, как Антон подхватил на руки Алису и закружился вместе с ней по мягкому песку пляжа. Потом они взялись за руки и в припрыжку побежали к застывшим наблюдателям, поднимая целые облака брызг. Заходящее солнце, отражаясь в разлетающихся во всех стороны капельках, превратило этот водяной кокон в переливающуюся всеми цветами радуги сферу. Впрочем, не исключено, что создатель сотворил этот световой эффект искусственно. В любом случае, появление смеющейся парочки — было весьма эффектным. «И как он умудряется сохранять эту вечную молодость?» – подивился Танкей. «А ты тоже попробуй порадоваться жизни», – посоветовал бывалый вояка. «Может быть, понравится». С этими словами Вертер сорвался с места и побежал навстречу другу. Встреча оказалась довольно бурной, так что все ее участники оказались мокрыми до нитки. Очень скоро к ним присоединились остальные участники регаты. Сначала прискакал волчонок. За ним появились Лика с Марикой. Только гном проигнорировал всеобщее веселье и поковылял домой. С него на сегодня было уже достаточно воды. «Все хорошо», – ответил Антон на молчаливый вопрос Вертера и Антон Кея. «Райда ничего не грозит». Вертер радостно хлопнул друга по плечу и тут же потребовал устроить небольшой шторм. Плавать спокойно в воде ему было неинтересно. Марика отправилась в дом, ее вроде немного укачало на яхте. И Лика взялась ее проводить, а Лиса решила немного попрыгать на волнах у берега. В итоге Антон с Атанкеем остались на пляже вдвоем, если не считать волка. Проигнорировав призывы присоединиться к молодецким забавам, они с комфортом расположились на горячем песке. В этой полной идиллии. Только поведение волчонка выбивалось из картинки всеобщей блаженной расслабленности. Тот крутился ужом вокруг Антона, заглядывал ему в глаза и скулил. «Что это с ним?» – удивился Танкей и повнимательнее пригляделся к своему коллеге. Только тут он заметил, что Антон больше не улыбается. Счастливая улыбка стекла с его лица, подобно шутовскому гриму под струю воды. «Все так плохо?» озабоченно спросила Танкай. Антон промолчал. Он сидел в напряженной позе, уставившись куда-то за горизонт, но на самом деле ничего не видел. Перед его глазами снова и снова прокручивалась сцена разговора с Демиургом. После того, как он попросил не уничтожать мир Райдо, обстановка резко изменилась. Он снова сидел в кресле у камина и больше не задыхался, а напротив него С презрительной улыбочкой расположился давишний невзрачный мужичок. Правда, теперь он больше не вызывал желания пошутить над его внешностью. Странный ты, создатель, задумчиво произнес Димиург. Что тебе дался какой-то один мир? Ты их можешь создать тысячи? Может быть дело в том, что я не садовник. Голос Антона звучал хрипло после того, как он едва не задохнулся в объятиях Димиурга. И, наверное, даже не ландшафтный дизайнер. «Потому что для меня самым ценным в моем мире являются его жители». «Жители!» – фыркнул невзрачный мужичок. «Они же просто расходный материал!» а Антон не стал возражать. Во-первых, не хотелось снова нарваться на агрессию, а во-вторых, переубедить своего собеседника он даже не надеялся. «Чего ты от меня хочешь?» Он твердо посмотрел в глаза Демиурга. «С чего ты взял, что мне от тебя что-то нужно?» – усмехнулся тот. «Если бы ты действительно хотел меня убить, то давно бы уже убил без лишних рассуждений», пояснил Антон. «Вместо этого ты просто продемонстрировал свою силу, типа показал, кто тут главный». «Видимо, хочешь, чтобы я выполнил твое задание без возражений». ж ты, какой проницательный!» Мужичок весело рассмеялся. «А может быть, я просто хотел научить тебя осторожности?» «Очень у многих создателей после первого настоящего мира» Появляется иллюзия собственного могущества. Вот только способности и могущество не всегда ходят рядом. Да, ты это уже говорил, напомнил Антон. Не перебивай! Демирк раздраженно махнул рукой. Не вздумай тягаться в могуществе с венским мстителем в нашем мире. Ты ведь не способен проявить агрессию даже для самозащиты. Он с тобой разделается в два счета, особенно в том случае, если будет обладать достаточным запасом энергии. Так вот, сейчас как раз такой случай. Мне такое даже в голову не приходило, пожал плечами Антон, чтобы устраивать тут поединки. И все-таки чего ты от меня хочешь? Не сейчас, мрачно проговорил Демиург. Еще рано об этом говорить. Придет время, и я позову тебя, Создатель. И тогда ты сделаешь то, о чем я тебя попрошу. Откуда такая уверенность? Антон невольно вздрогнул. Я же твой создатель, усмехнулся Демюрк. Я наблюдал за тобой во всех твоих воплощениях гор. Возможно, я знаю тебя даже лучше, чем ты сам себя знаешь. Ты мне не откажешь. Тогда почему ты отказался от моей помощи сейчас? Удивился Антон. Именно поэтому мужичок яхидно захихикал. Ты бы только все испортил потому что попытался бы спасти всех. А это приведет к разрушению моего мира. Так уж случилось, что в данном случае спасти всех не удастся. Кто-то должен будет умереть. Кто? – вскинулся Антон, уже догадываясь, кого имеет в виду Демиург. Не забивай себе голову ненужной информации, Создатель, – мрачно отозвался тот. Зачастую наше счастье и покой обусловлены невидением. Мужичок тяжко вздохнул и поднял глаза на своего коллегу. Антон от этого взгляда буквально бросила в дрожь. Столько в нем было боли и смертной тоски. — Что с тобой случилось? — пролепетал он. — Прощайся, создатель. Демюрк криво усмехнулся. — Скоро мы снова увидимся. На мгновение сознание Антона погрузилось в темноту. А потом он оказался в своем привычном мире один. Разговор был окончен. «Он принял твое предложение о помощи?» — вклинулся в воспоминания создателя Танкой. «Нет. У него есть свой план по спасению мира». Антон невесело усмехнулся. «И этот план подразумевает наличие сакральной жертвы. Мне кажется, я знаю, кто станет этой жертвой. Он невольно сжал кисть рук с такой силой, что было слышно, как хрустнули суставы. «Это мой брат».